срезать на пути к номеру 1. Рыба ищет, где лучше, а человек как срезать. Вот что можно сделать, чтобы упростить и ускорить движение к амбициозной цели стать в чём-то номером 1. Поставьте цель попроще. Хотите стать номером 1 в стране? Начните с города. Хотите стать лучшим в отрасли? Начните с компании. Внимательнее и тщательнее сделайте self-SWOT. Аудит сильных и слабых сторон, угроз и возможностей. Лучше self-SWOT, лучше план действий. Быстрее и проще приходят нужные результаты. Окружите себя большим количеством хороших наставников. Это гарантированный способ срезать на пути к цели. Тщательнее проверьте ближний круг. Добавьте в него тех, кто будет тянуть вас вверх. Уберите тех, кто тянет вниз. Просто в теории не сложно, на практике и результаты будут быстрые. Если у вас хорошая наследственность, преемственность, используйте её по максимуму. Для этого она нам и дана. Удача поможет вам дважды. При аудите найдёте то, что не находилось раньше. и при работе над собой в профессиональном и личном плане. Помним про правило 10.000 часов. Важно быстро и качественно набрать свои 10.000 часов и поднять планку. Помним, 15.000 часов бьют 10.000, а 20.000 15. Сократите количество навыков для прокачки. Напомню, чтобы стать номером 1, Надо прокачать больше 30 навыков. Важно всё сразу не прокачаешь. Сначала качаем главное, потом менее главное. Используйте правильное партнёрство. Хороший партнёр, как коуч или наставник, здорово поможет срезать путь к номеру 1. Если вы экстраверт, а не интроверт или скромник, у вас будет больше возможностей и выше скорость движения к поставленной цели. Кстати, интроверт это не приговор, над этим надо работать. Я интроверт. Если можно срезать, надо срезать. Впереди номера 1 ждут новые вершины и новые высоты. Если действовать быстрее, то и взять их можно будет больше.